Глава 27. Доклад об обстановке мы получали каждые 10 минут. Город был полностью блокирован. Помощь к местным службам даже высадили десант, чтобы прочесать каждый дом и подвал, но тщетно. Следов Хантеров, у которых была Алина, так и не обнаружили. Ближе к посадке пришла информация о том, что вроде как машину с ними удалось засечь на дороге, ведущей на Колыму. И почти сразу за этим тревожный доклад о том, что один из водителей, дальнобойщиков, которых удалось зафиксировать с помощью спутников, оказался не совсем дальнобойщиком и, кажется, не совсем человеком. «Серег, тебя и Ваню мы светить не будем». После нескольких часов бесконечного совещания шеф начал называть меня на «ты». К объектам пойдет Игорек. «Разумно, но учитывая то, что я могу», – начал было я, но шеф перебил. «По-другому никак», – сказал он. «Ребятки понимают, что бедокурили, Если увидят кучу незнакомых амбалов, могут натворить глупостей. Вы помните, что у них в руках настолько смертоносная вещь, что по сравнению с ней обычная ядерная бомба просто шутиха на детсадовском утреннике». «Я готов, шеф», – сказал куратор. «Тоже не беги вперед паровоза. Ребята тебя прикрывать будут, на случай, если дела пойдут совсем круто». Но постарайся справиться своими силами. Лады? Справлюсь, шеф. Валерий, Михай... Валерий Михайлович, я все-таки решил попробовать переубедить шефа. Игры ведь не спец, не тяжелый. Это не вполне его задача. Серег, не нуди. Шеф снова оборвал меня. Да, я знаю, что вы с вами крутые ребята и дослужились до уважения в своей конторе. Но сейчас речь не о мерении пиписьками. Сейчас тонкая игра идет с грандиозными ставками, и ты как никто другой заинтересован в том, чтобы никто из ее ключевых участников физически не пострадал, так? Понимаешь, о чем я? Я понимал, что его аргументы имели под собой основания, но внутренне мне тяжело было согласиться с ними. «Мы будем рядом», сказал я, «ребята оказались под влиянием вражеского оперативника». Он втерся к ним в доверие, смог манипулировать ими и фактически удерживал в заложниках. Как-то серьезно рыпнуться мы не могли, ресурсов не хватало для гарантированного успеха. А с меньшими шансами шеф не давал добро на проведение операций. И в таких условиях Игорь решился выходить к объектам один. К тому времени они заехали в поселок Сенегории. Когда-то он создавался как место жительства энергетиков, работавших на ближайший ГЭС. Однако, со временем станцию почти полностью перевели на режим вахтовой работы, а поселок оказался полузаброшенным. Некоторые из секретов, которые занимались прикрытием действий вражеского оперативника, мы вычислили. В контакт вступать не стали. Сейчас куда важнее была внезапность и скрытность. Однако, как вскоре выяснилось, Далеко не все засады удалось обнаружить. Игорь угодил в ту, которую мы прощелкали. Я с Ваней находились слишком далеко в момент атаки, чтобы оперативно вмешаться. Держали дальний периметр. По нашим данным, предполагаемый противник стягивал дополнительные силы, и мы готовились встретить рейдерские группы. Парень действовал грамотно. Смог нейтрализовать засаду фактически в одиночку. Совсем неплохо для сотрудника. Который занимался главным образом агентурной работой, но никак не силовой поддержкой. Правда, как вскоре выяснилось, он сам оказался ранен. Ничего серьезного, но потеря крови, плюс риск инфекции присутствовали. Нужна была госпитализация. Так, дальше действую я, сказал я, занимаясь его перевязкой. Вы с Ваней эвакуируетесь. Не выйдет, Игорь помотал головой. Если это. это... В общем, их Бася тебя знает, вся операция будет под угрозой. Или наоборот, возразил я, мы не знаем всех ее возможностей, она точно будет на нашей стороне. Возможно, кивнул оперативник, но это нужно проверять в более спокойной обстановке, а не тогда, когда ребята вместе с артефактом находятся в руках врага. Я не нашелся, чем на это возразить. К тому же, у меня есть представление, с кем мы имеем дело, Серег. Вздохнув, сказал Игорь, а у тебя нет. Такие люди везде одинаковы. Я пожал плечами. Да, кивнул куратор, если речь идет о людях. Он посмотрел на меня так, что никаких дополнительных вопросов не потребовалось. Игорь отработал на отлично. Подловил ребят в заброшенном здании, куда их, видимо, направил сопровождающий, чтобы они достали еще какой-нибудь артефакт. Жадный парень. Куратор отыграл ситуацию так, что парень из хантеров нейтрализовал вражеского оперативника с помощью какой-то непонятной штуковины. Видимо, оружие, которое они добыли на заброшке. Мы следили за ними с хорошей оптикой. Именно так, через окуляр, отделанный мягким полимером, я увидел Алину. Всего на мгновение я увидел ее в оконном проеме за разбитым стеклом. Каким-то образом у меня сразу не было никаких сомнений. Это точно она в образе того самого существа, похожего на кошку, в которого она превратилась перед перемещением в этот мир. Мне пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не ринуться туда, в этот заброшенный дом, ответственность мать ее и данные обещания. Я ведь успел шефу пообещать, что сделаю все для того, чтобы операция завершилась успешно, чтобы отвести опасность от этого мира, даже если ради этого, придется подождать еще немного. Но вот чего я мог добиться, что было в моих силах – это быть рядом с Алиной. Осталось только придумать предлог, чтобы реализовать этот план.